Щит. Расположенный в передней части подвижной крепости М. Сун сбил две цели. В общей сложности он сделал четыре выстрела, но оба первых промазал. Все-таки дымополевая взвесь несколько меняла условия прицеливания. Гигатанку повезло, что еще оставалось время учесть поправки, поэтому истратив на первую цель три снаряда, следующий ускоритель сбил сразу. Между прочим, он не умел стрелять очередями, поскольку даже несмотря на охладители, требовалось время для приведения ствола в готовность. Масса, разогнанная электромагнитами, была абсолютно мизерна, сравнительно с 80-тонными тяжестями, пикирующих на боевую гору посланников Криклевого аиста. Однако разрыв их в вдребезги после однократного попадания демонстрировал философски настроенным мозгам существование иного пути развития вооружений, альтернативного гигантизму. Еще один снаряд удалось поразить встречным выстрелом гигакалибра. Два выпущенных сонным ящером 50-тонных монстра лишь вместе обогнали по весу чудище, посланное аистом. В отличие от зарядов МСУНов, они не таранили противника в лоб. Их неповоротливые туши не смогли бы это сделать, даже если бы имели корректирующий полет рули. Они просто создали перед носом врага огромное, ширящееся облако осколков самого разного размера. Некоторые достигали 2-4 тонн, состояли из высококачественной стали и имели режущие кромки, способные в мгновение ока напилить фарш из циклопа. Однако, хотя эпоха парящих в стратосфере тяжелых танков и еще не наступила, многослойная защита посланцев Аиста по толщине превосходила танковую, ведь разгоняясь до километров в секунду птенчики обязаны были выскочить из тридцатиметровых метровых стволов целехонькими, а не с плюснутым давлением. Среди канониров ходили слухи, что те толстокожие посланцы, которые имели неисправный детонатор, промахиваясь, могли провалиться в почву метров на сто. Так что они являлись прекрасным оружием для врытых в гею оперативных штабов и подземных заводов. И все же проскочить невредимым сквозь осколочную завесу снаряду скриклиева не посчастливилось. Как только один из раскаленных поражающих элементов достиг взрывчатого наполнителя, 80-тонное чудовище само превратилось в облако парящих в небе железяк. Некоторые из них, не самые крупные, достигли своей цели и немножечко постучали по корпусу ящера. Он им не открыл, а тем, что крупнее, пыхнул навстречу активной броней. Так что из четырех снарядов Аиста не подвергся атаке только один, однако он промазал. Разумеется, его близкий взрыв ощутили внутри ящера. Кроме того, он вздулся со скалы и покалечил двух передовых наблюдателей Лумиса. Скала отстояла от эпицентра на 2,5 километра.